Глава 47. Интеллигентные бандиты Петербурга. 2010 год. Вечером сотню сотрудников главка выстроили в коридоре. И генерал Савин объявил, что мы всей толпой летим, не зная куда, не зная зачем. Но оружие нам не нужно, хватит авторучки. Потом ночь. Чкаловский аэродром. Транспортный ИЛ-76. К утру к нему подвезли еще сотню бойцов СОБРа которые начали затаскивать в самолет пулеметы, ящики с патронами, светошумовые гранаты. Ну точно в какой-то республике власть свергать будем? предположил один из наших сотрудников. Количество оружия и боеприпасов нас смущало. Когда самолет взлетел, выяснилось, что лететь недолго. До Питера. Там Губоп организовал мероприятие с целью снести бандитскую верхушку города которая фактически парализовала деятельность правоохранительных органов и лезет в вопросы управления регионом, делит стратегические объекты. Приземлились на военном аэродроме. Нас предупредили, чтобы не вздумали звонить никаким своим знакомым сотрудникам в городе. «Здесь идет планомерный слив информации», — сообщил инициатор операции. «Транспорт нам предоставили. Грузовик для перевозки солдат ВВ». С лаконичной надписью «Люди». В кузова с трудом карабкались наши толстые, привыкшие к комфорту полковники и подполковники, матерясь, на чем свет стоит. «Ну не мальчики уже!» И пошла горячая работа. Высокие заборы менее рядом с сосновым бором. Массивные металлические ворота. следачиха прилетевшая на отдельном, принадлежащем МЧС ТУ-154, вместе с другими прокурорскими и следственными работниками. Постучала в ворота и скучающе уведомила. «Генеральная прокуратура, здесь будет произведен обыск. Откройте». Было незамедлительно послано обитателями имения прямым текстом. «Отвали, коза прокурорская прыжками». Только коза пришла не одна, а с волками. Собравцы легко перемахнули через забор. Слышу уже привычные родные слуху звуки смачных ударов, криков боли, просьба пощаде. Ворота открылись. Охранники лежат в наручниках, все в крови. Мы на территории. Там уютные деревянные строения. Несколько новеньких, только от дилера Гелендвагенов. И какой-то неказистый, по виду раритетный автомобиль. Все дорого-богато. Потом оперативники Губопа принялись за хозяина имения. Я сперва подумал, что это охранник. Сухощавый в возрасте мужичонка. В затрапезном джинсовом костюме. Без руки. Опера с ним беседовали очень вежливо, он отвечал им тем же. Говорили, как старые добрые знакомые. «А ты знаешь, кто это?» — спросил меня мой шеф. «И кто?» «Ночной мэр Питера. Кум». «Ух, нифига ж себе!» «Легендарная личность. Барсуков Кумарин, лидер Тамбовской ОПГ, поставивший под контроль всю питерскую братву, которая его боялась до икоты». Еще при СССР сидел за хулиганку. Потом сколотил банду. Спортсмен. В начале 90-х киллер выпустил по его машине очередь. Убил заслонившего его охранника. А куму потом врачи оттяпали раненую руку. Последняя махинация стала роковой. Делили какие-то нефтяные терминалы. Он послал к несогласному бизнесмену киллера. Жертву не добили. Убийца держал угрозыск. Там заместитель прокурора города лично приезжал. Орал на милицию и заставлял выпустить задержанных. Мол, наговариваете на честных людей. Поговаривали, что у кума есть хранилище с видеозаписями и компроматериалом на власти и правоохранителей города. Половина городского законодательного собрания под ним ходила. Человек это был очень спокойный, вежливый, не рвал рубаху на груди. Почти сутки мы обыскивали его имение. Дачу и огромную квартиру. Есть в Питере такой дом хитрый, все квартиры в котором авторитетная братва скупила. Там жили даже представители воинствующих группировок, являвшихся отныне соседями. Кум же владел целым этажом. Помню этот обыск: внизу в подъезде выставились бойцы в черном камуфляже с автоматами на перевес. У дверей квартиры тоже. У самого кума вид равнодушный и обреченный. Адвокат его не проявляет особой активности. «Не орёт! Немедленно освободить! Буду жаловаться в Совет Европы!» Спрашиваю его. «А чего вы не шумите, как положено, не качайте права?» Старый опытный крючкотвор только вздыхает. «А чего напрягаться?» И так уже все определено. Сперва статья за мошенничество, потом за организацию преступного сообщества. Поначалу лет 10-12, а потом и больше. Все и произошло, как он говорил. Вот кто начал качать права, так это жена Кумарина. Двое суток с этими мероприятиями мы не спали. Я присел на огромный белый уютный диван. И сам не заметил, как отключился. Проснулся от дикого крика. «Он спит на моем белом диване!» Типа быдло в лаптях и в дерюге завалилось на ее любимый диван. Кум только покачал головой и вздохнул тихо. Но надо же было ей сегодня приехать. Она как раз с дочкой вернулась из круиза по миру. И тут наткнулась на вооруженных людей у порога. А на диване я приютился. Пришла в неистовство. Кричала так, что пришлось пригрозить административной ответственностью за мелкое хулиганство. Обыскали мы эту хату аж два раза. Везде пачки долларов, рассованы по сейфам столам. Бесчисленные шкафы с десятками сумок, туфель самых модных производителей новейших коллекций. Большинство ни разу не надевано и не использовано. Эта жена, дошедшая до нервного истощения от экстремальной деятельности мужа, лечилась шипогализмом. с утра брала пачку долларов или пятитысячных купюр и шла за покупками. Весь Питер шумел и полнился слухами. По городу круглые сутки колесили грузовые машины с табличками «Люди», в которых катались те самые люди, вооруженные до зубов спецназовцы в черных комбезах и всякие типы в гражданской одежде и с авторучками. Была реальная угроза, что братва решится отбить Кумарина. Ну или пристрелить, чтоб не мучился и не трепал языком лишнего. Наша оперативная машина стоит в сторонке». Все подходы к суду, где будет вынесено решение об аресте кума, перекрыты собравцами. Подъезжает машина с арестованным. Его быстро выводят и аккуратно провожают в здание суда. Вскоре выводят обратно. Арестован. Видимо, навсегда. Целая глава, притом наиболее кровавая, истории бандитского Петербурга пролистана. Но найдутся те, кто будет писать следующую.